Очистив принцип обмена искусства, возможно ввести его в дом, внести как бы свечу, зажженную во храме. И мысль стенописи, и ценная смена впечатлений Востока все найдет свое место, ибо правда бесконечна, и каждый отдельный случай утверждения искусства устанавливается сознанием духа. Кондуктор думает, что люди лишь ездят. В представлении сапожника люди лишь ходят. Представления современного человека люди только терзаются. В знании благословенного люди должны радоваться. Правда, именно сейчас радость об искусстве звучит странно. Много говорят об искусстве, и так мало вносят искусство в свою жизнь и всегда находят превосходные отговорки и оправдания. Всегда виноваты самые убедительные обстоятельства. Все виновато. Но лишь не виноват цивилизованный человек, ходящий смотреть на бой быков или на уличную драку, обставленную правилами бокса. Здесь открытые сердца, и кошельки. Но расспросите этих людей, много ли они сделали для искусства, и много ли они внесли искусства в свою жизнь. Они будут удивлены. И окажется, что пещерный человек каменного века имеет все преимущества перед этими завоевателями земли. В наши дни и об этом приходится говорить. Как же не говорить, когда именно сейчас некоторые правительства пытаются обложить свободное искусство особыми налогами и тем еще больше затруднить тернистый путь красоты. Здесь опять работа гомункулуса. И в то же время лишь около десятой части населения вносит искусство в свою жизнь и что-то знает об искусстве. 20% только говорят об искусстве и не применяют его, а 70% вообще не знают или, лучше, не помнят уже, что такое искусство. Но лучше хотя бы механически твердить «благо, благо, благо», нежели хотя бы с усмешкой повторять «зло, зло, зло». Этот относительный принцип уже усвоен многими так вот этим путем будем хотя бы один раз в неделю спрашивать себя что мы за семь дней сделали для искусства пусть и политики и конгрессисты и многие клерки и банкиры и деловые люди и все гордые своей часто сизифовой работой пусть тоже усвоят себе эту нетрудную привычку там где нельзя идти путем радости сознания там пусть протянется мостовая указанной дороги но усилия Нужны. Иначе наши дни грозят особым бедствием для достижения искусства. Искусство должно цвести, и музыка духовного призыва должна звучать вне состояния биржи и вне заседания Лиги Наций. И еще одно тоже необщее место. Со стыдом вспомним о том, о чем поистине необходимо вспомнить, и признаемся, В воспитании ребенка. Все еще забыто развитие творчества. Сперва стараются внушить ребенку массу условных понятий. Сперва ему преподают полный курс страха. Затем ребенка ознакомят со всеми домашними ссорами. Потом ему покажут фильмы, где зло так изобретательно и блестяще, а добро так бездарно и тускло. Потом покажут детям все пошлые заголовки ежедневной прессы. Потом ребенка окунут в так называемый спорт, чтобы молодая голова привыкла ощущать удары по лицу и привыкла думать об ударах физических и о разбитых членах. Итак, сперва займут, все время юноши дадут ему наиболее пошлые и извращенные формулы, а потом он, засоренный и заржавленный, может начинать творить.